Глава 20. Чёрная полоса, белая полоса. Адам рассказывает ей про свою научно-фантастическую серию комиксов, которые он коллекционирует. Дженнис ужасно растрогана. Мальчик разговаривает с ней так, будто она хотя бы примерно представляет, о чём речь. Отвечая, Дженнис старается не выдать своего невежества. Ей кажется, что она неплохо справляется, но тут Адам нетерпеливо перебивает Нет, я вам говорю про десценда, а вы думаете, что про масс-эффект. На самом деле, Дженнис думала, куда учитель географии пригласит её выпить кофе и что ей надеть по такому случаю. Всем своим видом демонстрируя, как престежна, Дженнис просит Адма рассказать о десценде поподробнее. Он со смехом качает головой. Вы совсем как мама. Наверное, и убийство в Мидсомере тоже смотрите. Однако сказанное это бессты не упрёка. Мальчик просто удивляется, как старикам может нравиться такое занудство. Адам убегает искать палку для Деция, пёс бросает на Дженниса взгляд, будто говоря: "Ну наконец-то закончили о ерунде болтать" и бежит следом за своим другом. Дженнис рада, что при Адаме Деций выражается прилично. Глядя на бегущего Адама, она вспоминает Саймона. У него главным увлечением были звёздные войны. Дети выдаёшься, как мальчишки, с головой погружаются в вымышленный мир по своему выбору и изучают его до мелочей. А впрочем, кто бы говорил? Взрослая женщина коллекционирует историей и хранит у себя в голове целую библиотеку. Под влиянием порыва Дженнис достаёт телефон и набирает номер сына. Привет, мам. По голосу Саймона не поймёшь, рад он её звонку или нет. Вот Дженнис, как всегда, на автомате включается чувство вины, ведь она не звонила Саймону уже пару недель. Как дела? Я тут случайно вспомнила про Звёздные войны и сразу подумала о тебе. К радости Дженнис, Саймон похоже улыбается. И чем же тебе Звёздные войны нравила? О, Макси класс, твоя сила. На дело пахнет керосином. Понятия не имеет, к чему это он. Цитаты из фильмов, ей ни о чём не говорят, а впрочем, тут ситуация та же, что и с Адамом. Тема не важна, главное, что он с ней разговаривает. Извини, что давно не звонила, начинает была Дженнис. Не бери в голову, мам. Я ведь и сам пропал. Слушай, я сейчас не могу говорить, мне на деловую встречу пора. Дженнис смущенная и помимо воли разочарована. "Ах, да, конечно, ты же на работе. Надо было тебе написать, а не звонить". "Да ладно тебе. Ты в выходные свободна? Я тебе позвоню, тогда и поболтаем". У Дженнис за спиной сразу вырастают крылья. "Да? Буду очень рада. Звони, когда тебе удобно". Вдруг вспомнив, какая атмосфера царит дома, Дженнис добавляет: Звони мне на мобильный. Убрав телефон, она шагает вперед и смотрит на Адама. Они с Дэцием заняты перетягиванием здоровенной ветки. На Джени снокатывает прилив нежности, ведь именно этот двенадцатилетний мальчик напомнил ей, что с детьми нужно разговаривать, просто разговаривать и все. После откровений за кофе Фиона несколько раз ходила на прогулки вместе с ними. И наблюдая за матерью и сыном, Дженнис с удовольствием замечает перемены. Сначала Фиона забрасывала Адама вопросами, казалось, её главная задача не допустить даже крошечной паузы в разговоре. Тут Дженнис осознала, что у неё самой та же привычка. Но со временем Фиона стала вести себя естественнее. Они с Дженнис шли позади и болтали, а Адам с Дэцем убегали вперёд. Постепенно Напряжённые плечи Фионы расслаблялись, и она переставала следить за каждым шагом сына. Наверное, она видит то же, что и Дженнис: обычного мальчишку 12 лет, весело играющего с собакой. Конечно, психологическое состояние Адама этим не исчерпывается, и всё же у матери мальчика появилась надежда. Единственное, что омрачает воспоминания Дженнис об этих прогулках, инцидент вина за которой лежит исключительно на ней. К тому же, она не может объяснить Фионе и Адаму своё поведение. Мальчик решил сделать из ДЦ циркового пса, и тот балансировал у Адама на коленях и даже чуть-чуть на подошвах его кроссовок, когда мальчик расстелил на земле куртку и улёгся на спину. Публику изображали сидящей рядом на скамейке Фиона и Дженнис, аплодируя в нужных местах. В перерывах они обсуждали обновление на чердаке кукольного домика. Дженнис заметила, как Адам вытащил из кармана пакетик и словно настоящий дрессировщик стал доставать оттуда угощение для ДЦ. Дженнис не помнит, как вскочила со скамейки, но вдруг она встала между Адамом и фокстерьером, вырвала у мальчика из рук пакетик и закричала: "Он это ел? Ему нельзя!" Оттащив ДЦ от Адама, Дженнис принялась лихорадочно заглядывать в фокстерьеру в пасть. А потом к Дженнис подошла Фиона и успокаивающе положила руку ей на плечо. Всё в порядке, это специальное собачье лакомство. Перед тем как его купить, Адам спрашивал разрешение у меня. А в чём дело? У Деси аллергия? Дженнис переводила взгляд с побледневшего Адама на спокойную Фиону и всё твердила: Собакам нельзя шоколад, даже чуть-чуть, ни в коем случае. Не убирая руку с плеча Дженнис, Фиона произнесла тоном, каким утешают маленьких детей. Ничего плохого не случилось, Дженнис. Да и ты не ел шоколад. Всё в порядке. Позже Дженнис извинилась перед ними обоими, но не стала объяснять, почему так бурно отреагировала. Да что бы она сказала? Следующая прогулка прошла гораздо более сдержанно. Все чувствовали себя неловко, но скоро их общее восхищение чудом псом Децем помогло разрядить обстановку, и они приятном эпизоде больше не вспоминали. Отведя Деца домой, Дженни решает отправиться в центр Кембриджа. Она до сих пор не израсходовала ваучер из магазина John Lewis, который Саймон прислал ей на Рождество. И сейчас не прочь была бы подобрать что-нибудь новенькое из одежды, ведь учитель географии вот-вот позвонит ей и пригласит на кофе. Дженис, конечно, забыла спросить, как его зовут, но каким-то чудом сообразила дать ему свой номер телефона. Весь день Дженис продумывала свой будущий наряд и, наконец, решила, что хочет надеть юбку. И поэтому данный предмет одежды Не будет лишний раз напоминать о том, что на жизнь Дженнис зарабатывает драя унитазы. У неё в гардеробе есть пара подходящих юбок, хорошо сидящих, но при этом не чей-чур нарядных. Её кожаная куртка будет вполне прилично смотреться с любой из них. Да и красный свитер впишется в ансамбль. А вот с обувью дела обстоят хуже. Пожалуй, если аккуратно рассчитать бюджет, В ваучерах хватит на пару черных сапог. Продавщица чуть за тридцать, и она быстро помогает Дженис найти сапоги до колен, которые ее и украсят, и не разорят. Когда продавщица возвращается со склада со стопкой коробок, к ней подходит высокая женщина лет сорока. В руках она держит сапог, выставленные в зале. Посон очень похож на тот, на котором остановилась Дженис. Покупательница худая как спица, и с ног до головы одета в чёрное. Дженнис сразу занервничала. У неё уже бывали случаи, когда сапоги с трудом сходились на голени. Однажды молодой продавец даже улёгся на пол, пытаясь застегнуть молнию на крошечном кусочке кожи, края которого никак не желали сходиться на её ноге. И он уж воспринял задачу как личный вызов и проиграл. Он не заметил, как Дженнис чуть не сгорела со стыда, стоя посреди торгового зала и чувствуя себя уродливой сестрой Золушки. Неужели сейчас повторится то же самое? Если сапоги подойдут этой стройной элегантной женщине, на ноги Дженнис они ни почём не налезут. Покупательница напомнила ей миссис А-а-а-а-а. Перехватить ту продавщицу, которая помогает Дженнис, будто в зале больше никого нет. Выходка вполне в ее стиле. Тощая женщина предпринимает еще одну попытку. Девушка, подойдите сюда. Это не просьба, а приказ. Женя с едва не заключила продавщицу в объятия, когда та ответила вежливым отказом. Подождите секунду, мадам, сейчас я обслуживаю эту покупательницу. Не сумев заполучить продавщицу в свое распоряжение, ничуть не обескураженная женщина кричит на весь зал. Вы должны хотя бы сказать, отвисают у них голенища или нет? Я уже брала такие сапоги из итальянской кожи, но вот только нога у меня до того узкая, что они просто сваливаются. Дженис с улыбкой глядит на молодую продавщицу, которая помогает ей надеть симпатичную пару сапог из черной кожи и замши. Мне эта проблема не знакома. Мне тоже, с улыбкой признается девушка. Дженис чувствует, что встретила родственную душу. А тощая женщина между тем вопит на весь зал. Скажите, у меня что, ноги слишком стройные? В этом проблема. Мне нужны сапоги, которые не обвисают. Как вам сейчас подойду, мадам? Успокаивает ее продавщица и подмигивает Дженис. Так готова влюбиться в эту девушку. Продавщица отыскала для нее прекрасные сапоги, да еще и со скидкой. К тому же она не бросила Дженис ради более требовательной. и похоже, гораздо более обеспеченные покупательницы. Когда они благополучно застёгивают молнию сапога, который примеряет Дженнис. Коленище плотно облегает ногу, но неудобств не доставляет. Та рассказывает историю о том, как молодой человек лёгкойю ногам. Вдруг продавщица вскакивает, тем самым спровоцировав другую покупательницу на новые выкрики. Девушка, девушка, скажите, это итальянская кожа? Продавщица поворачивается в сторону худой женщины, но обращается всё равно к Дженнис. У меня с сапогами такая же засада. И вдруг девушка делает выпад вперёд. Дженнис от неожиданности шарахается. Я раньше много играла в сквош, объясняет девушка и принимает новую атлетическую позу. Теперь перед Дженнис спортсменка, берущая сложную подачу, но вот продавщица снова выпрямляется. Сквош Отлично тренирует мышцы, вот только ноги становятся необъятными. Дженнис смеётся. Как я вас понимаю, только мне оправдаться нечем. Девушка улыбается ей. Вам очень идут эти сапоги. А потом она тихонько сообщает: "Я играла в сквош за сборную Англии". Затем она отворачивается от Дженнис и спрашивает: "Чем могу помочь, мадам?" Дженнис выходит из Джона Льюиса. И с обувной коробкой, и с историей, а покупательница у нее за спиной все ноет. Вы точно уверены, что они не обвиснут?